Глава 39. Первые девять дней нашего путешествия мы проделали, как все благовоспитанные высокородные, а именно, присоединились к каравану, идущему в столицу. Мы даже миновали в его составе город-порт Влаил. На большее моего терпения не хватило, а все потому, что помимо нас в составе каравана путешествовали пять высокородных семей. Это, конечно, способствовало большей безопасности нашего отряда, так как у каждого высокородного семейства была своя дополнительная охрана, свои наемники и стража. Но именно их присутствие заставляло меня стискивать зубы от клокочущей в душе ярости. мало того, что караван был растянут на очень большое расстояние и двигался довольно медленно, хотя дневные переходы длились весь световой день, и остановок в полдень никто не делал. Так еще и куча манерных господ в придачу. Жаловались эти господа на все. На пыль, на невозможность искупаться, на грубую пищу, на душные кареты и даже на собственных слуг и лошадей. Все это сопровождалось огромным количеством требований. Два спесивых барана, ну или барона, если точнее, умудрились даже дуэль устроить. А уж дамочки, одна пуще другой, то служанок по лицу отхлещут, то мужчинам своим истерику устроят, то волосы друг другу вцепятся. И все это высокородные леди. А самое главное, вся эта свора с первого дня, как могла, показывала нам свое пренебрежение. Ну как же! Я, высокородная леди, верхом, без кареты и без служанки в окружении мужчин. Фи! Стервозных баб не устраивало все. Мое черное закрытое платье, сшитое между тем из очень дорогого материала и позволяющее мне путешествовать верхом, соблюдая все нормы приличия. Густая вуаль, полностью закрывающая моё лицо. Отсутствие жалоб с моей стороны — нежелание знакомиться, мой великолепный жеребец, не подпускающий к себе никого из посторонних, а самое главное – стойкое нежелание сопровождающих меня мужчин присоединиться к кругу их обожателей и почитателей. Огромное количество вооруженных людей спасало нас от разбойников, но растянувшийся караван ужасно замедлял наше передвижение». Но, тем не менее, нужно было не просто прибыть в столицу вовремя, а еще и успеть подготовить дом к приему гостей. Посоветовавшись, мы решили рискнуть и отправиться в дорогу самостоятельно. Ранним утром, когда караван еще только начинал выстраиваться для продолжения движения, все желающие смогли насладиться небывалым зрелищем. Четыре всадника и четыре вьючные лошади, ведомые в поводу, двинулись в путь, не дожидаясь попутчиков. Выносливые ладные лошадки, под предводительством пепельного красавца-жеребца, с видимым удовольствием уходили в отрыв, понукаемые своими хозяевами. Каждый, кто провожал нас взглядом, наверняка был уверен в том, что в ближайшее время где-то на обочине тракта Ими будут обнаружены наши трупы. А вот мне впервые за эти дни удалось не только вздохнуть свободно, но и, откинув с лица вуаль, испытать удовольствие от стремительного бега моего ветерка. Скорость нашего путешествия увеличилась вдвое. А великолепная погода позволила нам избежать ночевок на постоялых дворах. И именно поэтому никаких разбойников мы не встретили. Они, видимо, просто не успевали узнать о нашем передвижении и появлении в том или ином месте. Мои магические силы позволяли нам оставаться незаметными во время ночевки у маленького костра, а потому за 15 дней до начала праздника и за 10 до приезда наших персональных гостей мы прибыли в столицу нашего королевства. Серьезность подготовки к наплыву гостей мы ощутили уже близ ворот города. Так тщательно нас еще нигде не осматривали и не обыскивали. Документы же, подтверждающие нашу личность и пригласительную грамоту, проверили трижды. А еще не знаю, как остальные, но я заметила, что желающих пройти в город выстраивали в три очереди. Высокородные, торговцы и все остальные. Вот всех остальных... проверяли чуть ли не до исподнего Наемников пускали не всех, простой люд тоже. Счастливчики получали в руки пропуска с предписанием покинуть город в определенное время. Всех же, хоть отдаленно похожих на нищих, разворачивали в обратную сторону. На улицах города гостей встречали усиленные патрули. Это, конечно, не помешало нам добраться до нашего дома, даже в какой-то мере помогло. По словам барона, улицы, по которым мы ехали, оказались почти безлюдными. Не видно было нищих, не сновали под копытами лошадей мальчишки, не шатались по улицам латочники, дерущие горло, расхваливая свой товар. Город будто замер в ожидании праздника, ну или почти замер. Дом, принадлежащий барону Шангри, оказался маленьким особнячком, окруженным кованой оградой, и десяткам корявых деревьев. Широкая подъездная дорожка вела к потрескавшемуся крыльцу. Сам особняк казался потускневшим и обшарпанным памятником самому себе. Конюшня и покосившийся каретный сарай в глубине небольшого двора довершали картину запустения, представшую нашим глазам. Лично мне очень хотелось завыть от безысходности. Все опять упиралось в деньги. Да, я сильный бытовик и очень многое могу, но, во-первых, все восстановить не удастся даже мне, а, во-вторых, как мне воспользоваться своей силой и не привлечь к себе ненужного внимания, ведь считается, что в нашей группе нет магов. Магический замок на воротах признал хозяина, и мы смогли попасть не только на территорию двора, но и в сам особняк. Дом, конечно, гостеприимно встретил нас. Стоило только открыть входную дверь и сделать шаг вперед, Всколыхнулись легкие ажурные занавески и покрывало из паутины. Разбежались по углам и занялись неотложными делами мелкие грызуны. И с громким, без сомнения радостным грохотом рухнул к нашим ногам огромный портрет, висевший в холле. Величественный старик, изображенный на нём, Наверняка в этот момент в гробу перевернулся. Нам пришлось сгрузить все привезенное с собой возле порога и приступить к обсуждению дел, выполнить которые мы могли сами, без привлечения наемных работников. Всего лишь через полчаса наша развалюшка начала оживать. Для этого мне пришлось наполнить магические накопители, отвечающие за самовосстановление. Посоветовавшись, мы решили, что рассказ о привезенных с собой заранее купленных накопителях никого не удивит, а потому внутри дома и в дворовых постройках я вполне могу работать без оглядки. Мужчинам же пришлось срочно выйти в город. Нам нужны были продукты, постельное белье, две горничные, повар и поваренок ему в помощь, конюх дворецкий. И самое главное, нам нужен был маг. Маг из магистрата, где мы собирались не только отметиться о своем прибытии и подать заявку на усиление охранного периметра вокруг нашего дома. Нет, я, конечно, собиралась уже завтра начать искать богача, так сказать, желающего разделить со мной свой капитал. Но вот всем остальным, особенно любопытным чужакам, наше тяжелое финансовое положение должно быть понятно без объяснений. Именно поэтому постели застилались отнюдь не первосортным бельем, а купленные нами продукты и их ассортимент оставляли желать лучшего. Качественным были только восстановленные шторы, мебель и посуда на кухне. Все остальное было невозвратно повреждено временем. Самое главное – не забыть очень доходчиво и наглядно сообщить об этом королевским наблюдателям. кои наверняка будут контролировать подготовку к приему гостей со стороны высокородных. Думается, не у нас одних могут возникнуть такие затруднения, и способы решения этой проблемы казна короля должна будет изыскать самостоятельно. Нет? Так мы не против гостей, и не саботируем указы его королевского величества. Но чего нет, того нет. Или нас хотят заставить влезть в долги к ростовщикам, так обломятся. Я буду кормить гостей овсянкой на завтрак и супом на обед, а уж поужинать они смогут и во дворце на приеме. Ну, или пусть покупают продукты, да и все остальное сами. Я лично не собираюсь содержать целый месяц два десятка человек за свой счет, и прислуга у нас тоже будет приходящая. Так что, гости дорогие, мы вас, конечно, ждем, но ухаживать за вами и выполнять ваши капризы будут только ваши люди, а никак не мои. Это я, конечно, все хорошо придумала. Вот только нанимать людей завтра придется самой. Всех более-менее приличных слуг наверняка уже наняли, потому что отправленные за ними мужчины так никого подобрать и не сумели. «Да мне приличные не очень-то и нужны. Воровать в доме нечего, даже серебра нет. Готовить разносолы не из чего. А кому косорукая прислуга не понравится, пусть сам нанимает. Значит, завтра с утра я иду на поиски людей. Один охранник со мной. Барон с другим охранником в магистрат. Но вот поспать подольше я не откажусь и вряд ли буду теперь очень спешить». Нерешенным у нас остался самый сложный вопрос. Что будем дарить имениннику?